«Ты доиграешься!» – Сирены ревела Молли. Казалось, чуть прибавя на громкости, этим всепроникающим криком можно будет расколоть бутылку Гиннесса в двадцати шагах. Приспичило ему жить в башне мартела чтобы деньги сэкономить. «Подишь ты!» «А тут даже сортира нет и сыра, как в кере на торфяном болоте!» «И теперь еще полез бриться на парапет!» «Вот как приложит молнией, будешь знать!»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 И щедро наполнил стакан. Снизу коричневая, сверху ярко-желтая. Хорошо хоть глотку себе не распорол от уха до уха. Моя нынче с утра в ударе, а голосочку у нее год от года только крепчает. Что верно, то верно. Еще немного ее будет в Уэксфорде слышно. Скажи лучше в Балине, не ошибешься. Теперь последний штрих. Принять и поставить, высоко поднять и полюбоваться на свет —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 Портакал дотянулся до тахионного источника, предвкушая удовольствие пощелкал десятью из одиннадцати наборов зубов, потянулся мыслью, заново представил себе синий-зеленый шар земли. У Шона Миллигана кружилась голова, это после каких-то несчастных шести кружек, и на мгновение он закрыл глаза. Когда открыл снова, из них смотрел портакал. «Шон, друг ты мой старинный!» — попинял Пэтси Келли. «Уж кому-кому, но только не тебе клевать носом посреди белого дня!» Шон рассеянно поморгал, глядя на него через частокол пивных кружек, причмокнул и сказал. «Биру нюхон кудасай!» «Японское пиво, пожалуйста!» «Э, вот только без этого!» Шимус погрозил ему пальцем, толстым, как у кого другого запястья.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 Он запоздал идентифицировал боль в задней части тела и конечностях после того, как ударился о твердую поверхность. «И пока не протрезвеешь, не возвращайся!» – рявкнул ему вслед Ноэль. «Стыдно человеку в твоем возрасте, не говоря уже о твоем образовании, набираться в это время дня!» Дверь Паба захлопнулась, и портакал восстал из пепла. Вернее, из рваных пакетов от чипсов, окурков и собачьих какашек. Он выругался по-японски, поскольку так было проще. Но что за люди, даже и не видят разницы между носителем и контролером. Позор, да и только. Хотя, возможно, так ведут себя только любители сакаевы-дзакаях, питейных заведениях. Он знал, что крепкие напитки творят странные вещи с некрепкими организмами людей. Для беседы следует подыскать туземца с более развитым интеллектом. Он медленно шел по улице, используя свои новообретенные способности, чтобы распознать слова, атаковавшие его со всех сторон. Стеклянное окно, веселый повар, рыба с жареным картофелем, запертая дверь внизу, закрыта на обед. Столько всего интересного. Еще одно заведение. Рядом широкая доска на столбах. Ремонт шин. На другой стороне доски немножко по-другому. Ремонт шин.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 «Мы должны отправиться в центр регионального правительства», ответил он себе сочным басом. портокал остолбенел. Это были не его слова и даже не слова носителя. «Чи же тогда?» «Кто ты?» – вскрикнул он. «Я вижу тебя. Ты прячешься в извилиных и закоулках продолговатого мозга. Выйди и назовись!» Мимо ковыляла старушка с зонтом в руке. Бросила взгляд на Шона Миллигана, перекрестилась и быстренько засеменила прочь. «Я мткл из народа Айм, о землянин! Я принес тебе приветствие с той стороны звезд!» «Пошел вон из этого мозга!» – возмутился Партакал. «Я его занял первым!» Шон впал в косоглазие, поскольку каждый инопланетянин контролировал один его глаз и тщился поглядеть на другой.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 Инопланетяне сражались за контроль над речью. В разгаре этой битвы разумов Шон вдруг понял, что может видеть. Смутно, как в густом тумане. Попробовал сделать шаг. Получилось. И он, спотыкаясь, двинулся вперед. Инопланетяне вошли в клинч и утратили власть над ним. Шаркая непослушными ногами, он описал полукруг. «В арках сегодня не дождешься доброго приема» и направился в заведение Малруни.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 Пока пил, он не переставал говорить, орошая портером голосовые связки, брызгая пеной и слюной. Малруни отошел обслужить другого клиента, а Мткул мрачно предложил. «Как насчет компромисса? Дай мне возможность выступить перед правительством. но ну, не можешь же ты желать гибели целой планете. Это ж какое будет пятно на совести?» «Нет у меня совести вовсе».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 «Благодарность целого мира!» «Добавить к ней стрцкл и купишь крцкл!» «Предложи что-нибудь получше!» «У меня больше ничего нет!» «А как насчет твоего языка?» «Это, может быть, не безинтересно?» «Как ты переведешь вот это?» «Мои груди, их аромат, да и сердце у него колотилось безумно!» «И да, я сказал, да, я хочу, да?» «Прекрати! Это и не язык, это кларингологу!» Пока они пикировались, Шон неловким жестом поманил Малруни, вывалил на липкую стойку бара фунтовые банкноты, залил в себя свежую пинту и потянулся за еще более свежей. «Ты несправедлив, – прохныкал Мунткл, – эгоистичен. Неужели и правда готов допустить, чтобы из-за твоего равнодушия погиб целый мир?» «А что такого?»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 Пока им пытались управлять, он глядел в никуда стеклянными глазами. но «Ну, наконец наконец-то прекратил болтать с собой», — сказал Малруни, тщательно протирая стакан. «Протрезвел, бухавший? Хочешь еще на дорожку?» «Я хочу», — пробасил Мантку. «Перестать пить», — взвизгнул портокал «Что, голос ломается? В твоем-то возрасте... Да ты, наверное, простудился?»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 Глаза лезли из орбит. Внутри ушона бушевал космический Армагеддон. И он был проигран противником. Резко оборвался протяжный тонкий крик. Ему вторил тихий хлопок. Это ослабла хватка мукла, его разум улетел в межзвездное пространство. Протокал, более опытный контролер, все еще держался, но его дело было швах. И когда заработали синапсы, Он сорвался и с проклятиями устремился назад, на свою газово-жидкостную родину. фу произнес Шон, отпуская стойку и разминая затекшие руки. Великая вещь закалка. Потребленный им в течение дня алкоголь убил бы трезвенника за двенадцать минут и на века бы законсервировал в стеклянной банке целый выводы капюшоновых крыс. Но годы беспробудного пьянства взяли свое.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 Мол, помилосердствуй, а то погибнет вся моя планета. Первый знай издеваться над ним, вот те крест. Так прессовал бедного сморчка, просто ужас. Ну, чисто научная фантастика. Может, запишешь, пока не забыл? Книжку издашь, деньжат наваришь? Это не по мне. Такие книжки сочинять – занятие для непьющих. Я слыхал научные фантасты, сплошь трезвенники, абстиненты –